Глава 31. Вопрос, конечно, очень простой, но он заставил меня понервничать. Что я думаю о себе? Моё мнение скачет как хаски, который сорвался с цепи. Сегодня я думаю одно, завтра другое, послезавтра третье. Довольно обычная девушка, выросла в семье с адекватными родителями и хорошими отношениями. Вопрос, который я задала себе ранее, до сих пор актуален. Почему мы с Марианной, выросшие в одинаковых условиях, стали совершенно разными? Возможно, это действительно стоит обсудить с психоаналитиком. Посмотрев доктору в глаза, набралась храбрости и начала. Ну, наверное, я довольно самоуверенная, амбициозная и пробивная девушка. У меня есть цель стать хорошим адвокатом. Для этого я в первую очередь должна закончить успешно университет. Возможно, мои принципы или поведение не всем может нравиться, но меня это мало беспокоит. А вы уверены? Вы уверены, что вас мало беспокоит то, что ваше поведение не всем нравится? Задал он вопрос, который горел у меня внутри. Он что, читает мысли? Должно быть, не просто так ест свой хлеб, раз может раскусить человека за пять минут разговора. Иногда это меня напрягает. Повторюсь, может быть, есть люди, чье мнение для меня важно. Вы говорите о маме? Прикусив язык, молчала. Ответ на этот вопрос он уже знает. Ведь именно мама оплатила посещение этого сеанса. Естественно, родители для меня важны. Их мнение тоже. Ответила с некоторой паузой. «Вы считаете, вы их разочаровали?» «Теперь-то я точно поняла, что он прекрасно знает всю подноготную». «Да, я так считаю. Но дети очень часто разочаровывают родителей, не оправдывают ожиданий. Как понимаете, я не в силах что-то изменить». «С чего вы взяли, что не в силах что-то изменить?» Доктор посмотрел пристально в глаза. «А разве я в силах?» «Мне кажется, что достаточно захотеть этого. Мысли материальны. Вы так не считаете?» «Разве имеет значение то, что я считаю?» Конечно. Именно ваше представление о жизни и имеет значение. Если вы считаете, что вам стоит исправить, что стоит что-то поменять в жизни родителей, то, наверное, так и стоит поступить. Понимаю, что доктор явно прекрасно знает, в чём конфликт с моей матерью. Чуствовала себя хреново. Это не его дело, не его заботы, но он слишком настырно суёт нос не в свои дела, отрабатывает, видимо, свои тридцать серебряников. Ну, допустим, я хочу подстроиться под идеал, который нарисовала в своей голове мама. и что я должна делать?» Доктор одобрительно кивнул, потянулся к подвижному ящику своего стола из красного дерева. Дернув митиеватую металлическую ручку, потянул на себя. Достав оттуда сверток, раскрыл его. На листке лежали две пилюли. Одна красная, другая синяя. «Что это?» — вопрос молнии вырвался из моего рта. «Что за таблетки?» «Не волнуйтесь, Дженнифер, это плацебо, а не пустышки. Там только сахар и краситель. Но для вас они будут иметь психологический эффект». Выбрав одну из пилюль, получите существенный результат. Если вы боитесь, вторую таблетку съем я. А зачем вам её есть? Я же должен вам помочь. На самом деле, это обладает очень сильным психологическим эффектом. Серьёзно? Удивилась. Сахарная конфетка, подкрашенная в один из цветов, позволит мне что-то поменять в себе? Давайте сыграем в игру, где синяя таблетка означает, что вы оставляете свою жизнь прежней. Вы ничего не меняете. Ведёте себя так же, как и раньше. если вас все устраивает. А красная – такая таблетка, которая выведет вас из матрицы. Помните фильм «Матрица»? Психологически вы просто выйдете из своей скорлупы, в которой вы сейчас находитесь. Станете такой, какой по-вашему вы и должны быть. А какой я должна быть? Не знаю, это вам решать. Более того, даже не нужно мне говорить. Если вы хотите остаться прежней, съедайте синюю конфетку. Если хотите поменяться, съедайте красную. Но обязательно думайте о том, Какой хотите быть, когда сделаете выбор? Придвинув ко мне ближе свёрток, на котором лежали две пилюли, доктор посмотрел на меня с вызовом, мол, приму я его вызов или нет. Хорошо, потянулась рукой к пилюлям и застыла. Я не знаю, какой я хочу быть прежней или новой, которая будет отличаться от меня. Если я захочу остаться прежней, значит, я дорожу отношениями с Майклом и Деном. Если же я хочу всё изменить, то и отношения с ними стоит полностью прекратить. Сначала дернувшись к красной, я застыла. Вроде бы простая игра, но почему-то мне показалось, что мой выбор очень важен. Подумаешь, разве есть разница, какую из таблеток я выберу? Дело ведь не в этом. Выбрать могу одну, по факту поступлю по другому. Неужели этот доктор мне что-то предъявляет? Он знать не будет об этом. Прищурившись, схватила красную. Пусть хотя бы мама будет спокойна. Если мне удастся наладить отношения с Дэном, выяснить, почему он так со мной поступил. Может, получится все вернуть на круги своя. Уже после все же лучше перевестись в Нью-Йорк, как хотела ранее. Смогу закончить обучение там. Сакраменто не тот город, который дает мне возможности для развития. Он меня топит. Взглянув в глаза доктору, ждала его реакция. Красная лежала в моих руках и через секунду оказалась у меня во рту. Синью же взял мистер Максимилиан. Любопытно. Он догадывался, что я возьму красную. Назад пути нет. Даже если он туда подсыпал яд, Я ничего не верну. Не знаю, почему ждала какой-то негативной реакции. Но к моему счастью, я не упала в обморок. Не заснула, со мной ничего не случилось. А вот в голове стал прогрызаться червь неуверенности в себе, что следует сделать то, что означала красная пилюля. Вдруг захотелось себя изменить. Быть может, здесь и правда есть какой-то особый психологический эффект. Взглянув на часы, с радостью выдохнула. Прошло 29 минут с начала сеанса. Мы закончили. произнесла, встав и гордо пройдя к выходу. Всего хорошего, Дженнифер, улыбнулся мне врач. До свидания. Хотя нет, прощайте. Выпорхнула с уверенностью, что ноги моей больше у него не будет. Мне и так хватило этих 30 минут унижения. Больше я просто не выдержу. Подойдя к своей машине, потянулась к ручке двери, чтобы открыть. Дженнифер, окликнул меня со спины Даниэль. Тревога прокатилась по мне. Хотя я его и любила, но не доверяла «Не делай этого!» — воскликнул он. «Не делать чего?» Не сразу поняла, о чем речь. «Не спи с ним!» «С кем?» — прищурилась. «С Полом!» «Хорошо, но что же мне делать?» «Я, кажется, ошибся». «В смысле? Я тебе сказал, что племянника Робинсона зовут Пол Андерсон. Но это не так. Племянника зовут Пол Робинсон». «Робинсон? Надо же! А почему тогда он понял, о чем я говорю?» «Не знаю». Возможно, ему захотелось попробовать тебя. Сама понимаешь, красивая девушка, которая за отказ от шантажа готова на многое». «Ну да, ты прав. Так что же делать? Отказать ему? Но мне мистер Робинсон поставил условия до сегодняшнего вечера. Я поговорю с ним. Он даст нам еще время». «С чего ты взял, что он согласится?» «Поверь мне, все получится, только не спи с ним». «Даниэль, с чего ты взял, что он согласится?» задала повторно вопрос, выжимая правду из него. «У меня есть на него компромат». «Компромат? Какой еще компромат?» Злилась на то, что он придумывает на ходу. «Помнишь тайную комнату? Компромат об опытах там. Дай мне время до вечера. Все будет». Выглядел слишком озабоченным. «Ах, Даниэль, Даниэль, я ведь знаю, что ты лжешь».